поспеть ухватиться за кресло. Или же, вооружившись тем креслом, опрокинуть противника, а пока тот забьется под тяжелыми дубовыми ножками, броситься поскорее к окну. Лучше грохнуться из второго этажа на улицу, разбив дребезги стекла, чем оставаться наедине с... с... Тяжело дыша и хромая, бросился он к дубовому креслу. Но едва добежал он до кресла, как горячее дыхание подпоручика обожгло ему шею. Обернувшись, он успел разглядеть перекошенный блеклый рот и пятипалую руку, готовую упасть на плечо, багровеющее от бешенства лицо, лицо Мстителя, с напряженными жилами на него уставилось окаменевающим глазом. В том безобразном лице не узнал бы никто мягкого лица подпоручика, уравновешенно опускающего за фивкою фивку. Пятипалая не рука, а громадная лапа, непременно упала бы облеухову на плечо, изломавши плечо, но он вовремя перепрыгнул через кресло.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 Клокотали и рвались тонкие петушиные ноты, безголосые и какие-то красные. «Потому что я вмешался, понимаете, во все это дело! Дело это, понимаете? Дело это такое! Дело — мое сторона! То есть нет, не сторона! Да понимаете ли!» И обезумевший подпоручик, настигнувший жертву, приподнял над согнувшейся в три погибели фигуркою, ожидавшей затрещины,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 «Голубчик, да умоляю же вас!» Этот комочек из тела. Николай Аполлонович пятился, изогнутый неестественно. Этот комочек из тела семенил на двух подогнутых ножках. И не к окну, а к окна. Окно отрезывал подпоручик. В то же время в окне видел этот комочек, как ни странно, это все же был Николай Аполлонович, и трубу торчавшего пароходика. Видел он за каналом крышу, мокрую дома. Над крышей была огромная холодная пустота. Он допятился до угла и, представьте себе, свинцовые пятипалые руки ему упали на плечи. Одна рука, скользнувши по шее, обожгла его шею сорокоградусным жаром, так что он опустился, в углу на карачках, обливаясь, как лед, холодной спариной. Он уже собирался зажмуриться, заткнуть уши, чтоб не видеть полоумного багрового лика и не слушать выкриков петушиного безголосого голоса. «А, дело, где каждый порядочный человек, где, а, каждый порядочный человек, что я сказал? Да, порядочный должен вмешаться, пренебрегая приличием общественным положением». Было странно слушать бессвязное чередование все же осмысленных слов при бессмыслице всех черт, всех движений. Николай Аполлонович думал, не крикнуть ли, не позвать ли. Нет. Чего там кричать?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 Кусок оторванной фалды отлетел как-то в бок Постойте! Постойте! Я, я, я вас не убью! Остановитесь! Вам не угрожает насилие! И Николай Аполлонович был грубо отброшен. Он спиной ударился в угол. Он стоял там в углу, тяжело дыша, почти плача от тяжелого безобразия происшедшего. И казалось, что его волосы, не волосы, а какие-то светлые светлости на багровом фоне, кабинетных обой, И его темно-васильковые обычно глаза теперь казались черными от огромного холодного перепуга, потому что он понял, бесновался над ним не Лихутин, не оскорбленный им офицер, не даже враг, удушаемый мстительным бешенством, а буйно-помешанный, с которым разговаривать невозможно. Этот буйно-помешанный, обладающий колоссальную силу и мускулов, теперь на него не кидался, но, вероятно, кинется. И этот буйно-помешанный, повернувшись спиной, Тут боевой прихлопнуть подошел на цыпочках к двери, и дверь щелкнула. По ту сторону двери раздались какие-то звуки, не то плач, не то шарка, не туфель, и все смолкло. Отступление было отрезано, оставалось окно. В запертой комнатушке молча они задышали, отцы-убийца и полоумный. В комнате с обвалившейся штукатуркой было пусто. Перед захлопнутой дверью лежала мягкая шляпа с полями,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 У самого Софьи Петровнина глаза по ту сторону двери раздался металлический звук защёлкиваемого замка. Софья Петровна заплакала, отскочила от двери и увидела передник до да чепчик. Это маврушка у неё за спиной закрывала лицо белоснежным чистым передником. И маврушка плакала. — Что же это такое, голубушка-барыня? — Я не знаю. Ничего я не знаю. — Что же это такое? Что там они делают, маврушка? Половина третьего пополудня. В одиноком своем кабинете над суровым дубовым столом приподымается лысая голова, легшая на жесткой ладони. И глядит из-под лобья туда, где в камине текут резвые стаи васильки угарного газа над каленою растрещавшихся угольков, и где отрываются, разрываются, рвутся красные петушиные гребни, едкие, легкие, пролетая стремительно в дымовую трубу, чтобы слиться над крышами с гарью с отравленной копотью бессмысленно висеть удушающий разъедающей мглой. Приподнимается лысая голова. Мефистофельский блеклый рот старчески улыбается вспышкам. Вспышками пробагровеет лицо, глаза, опламененные все же, и все ж каменные глаза, синие и в зеленых провалах. Из них глянула холодная огромная пустота, к ним прильнула, глядит из них, не отрываясь от мороков,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 Вырвалось. «Господи!» И простонало опять. «Спаси помилуй!» Этим затишием бреда Николай Аполлонович осторожно воспользовался. Он тихонько привстал и, стараясь оставаться беззвучным, он выпрямился. Голова подпоручика не перевернулась, как только что она перевертывалась, рискуя, ну, право же, отвинтиться от шеи. Видно, бешеный параксизм разразился и теперь шел на убыль. Тогда Николай Аполлонович, прихрамывая, заковылял беззвучно к столу, стараясь, чтоб не скрипнул башмак, чтоб не скрипнула половица, заковылял, представляя собою довольно смешную фигуру в элегантном мундире с оторванной фалдой, в резиновых новых калошах и в неснятом с шеи кашне. Прокрался, остановился у столика, слушая биение сердца и тихое бормотание молитв утихающего больного. И неслышным движением рука его протянулась к преспапье,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 «Но чего вы дрожите кажется я внушаю вам страх я я я оборвал у васалду это это непроизвольно потому что вы николай полонович обнаружили намерение уклониться от объяснения ну, а поймите же от меня вам уйти невозможно не дав объяснения да я же не уклоняюсь взмолился тут николай полонович все сжимавший в руке пресс попье это мину я сам начал в подъезде я сам ищу объяснение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 Досадливо замахал рукой подпоручик, принимая шагать в том же всё направлении, по диагонали душного кабинетика. «Ну, а Софья петровне выступил из угла блюхов теперь заметно смелеющий. «Не, не, а Софья петровне прикрикнул на него подпоручик. «Вы меня совершенно не поняли». «Так о чём же? Это всё вздорс. То есть не вздор, но вздор по отношению к теме нашего разговора». «В чём же тема? Тема, видите ли...» Остановился перед ним подпоручик и поднёс своей кровью налитые глаза к расширенным от испуга глазам облюхова Суть, видите ли, вся в том, что вы заперты. — Но почему же я заперт? И пресс-папье снова сжалась в его кулаке. — Для чего я вас запер? Для чего я вас, так сказать, полунасильственным способом затащил? — Это не имеет ровно никакого отношения к Домино, ни к Софье Петровне! — Решительно.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 Прес-попье выпало из-за разжатого кулака облеухого. За мгновение перед тем Николаю Аполлоновичу показалось, что самая кожа его облекает не тело, а груду булыжника. А теперь ужасы перешли за черту. Он почувствовал, как в пенталеонной тяжести меж нолями и единицей четко врезалось что-то. Единица осталась. Пенталеон же стал ноль.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 Защищался Лихутин, взгляд его упал на злосчастную Фалду, и к Фалде он прицепился. — Фалду эту, не беспокойтесь, я вам сам пришью. Но Николай Аполлонович с чуть-чуть улыбнувшимся ртом, самосветящийся, стройный, укоризненно продолжал потряхивать ладонями в воздухе. — Вы не ведали, что творили. Темно-васильковые, темно-синие его очи И светом стоящие волосы выражали смутную, неизъяснимую грусть. «Идите же! Доносите! Не верьте!» И отвернулся. Плечи широкие заходили прерывисто. Николай Аполлонович безудержно плакал. Вместе с тем, Николай Аполлонович, освободившись от грубого животного страха, стал и вовсе бесстрашным. И более. В ту минуту он даже хотел пострадать. Так, по крайней мере, он себя ощутил в ту минуту. Ощутил себя отданным на терзание героем страдающим всенародно, позорно. Тело его в ощущениях было телом истерзанным. Чувства ж были разорваны, как разорвано самое «я». Из разрыва же «я» ждал он брызнец, лепительный светоч и голос родимый, оттуда к нему изречет, как всегда, изречет в нем самом, для него самого. «Ты страдал за меня, я стою над тобою».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 Своим физическим превосходством вы меня, в присутствии дамы проволокли, как, как благороднейший порыв победил. Сергей Сергеевич Лихутин с протянутой рукой пересек кабинетик, но Николай Павлович, повернувшись, на реснице его задрожала слезинка, голосом задушенным от его объявшего бешенства и от увы, самолюбия пришедшего слишком поздно, так отрывисто произнес. «Как... "Как, как тьутьку!" Протяни ему руку он Сергей Сергеевич почел бы себя счастливейшим человеком. На лице бы его заиграло полное благодушие, но порыв благородства точно так же, как бешенство тут же у него закупорился в душе, пал в пустую тьму порыв благородства. — Вы хотели, Сергей Сергеевич, убедиться, что я не отца-убийца? — Нет, Сергей Сергеевич, нет. Надо было подумать заранее. А вы же вот как... как тютьку и оторвали мне фалду. Фалду можно подшить. И прежде чем Облеухов опомнился, Сергей Сергеевич бросился к двери. «Маврушка! Черных ниток! Иголку!» Но раскрытая дверь чуть было не ударилась в Софью Петровну, которая тут за дверью подслушивала. Улеченная она отскочила, но поздно. Улеченная и красная, как пион, была она поймана. И на них, на обоих, Бросала она негодующий, уничтожающий взгляд. Между ними троими лежала сюртучная фалда. «А, Сонечка!» «Софья Петровна?» «Я вам помешала?» «Поди-ка. Вот, Николай Аполлонович, знаешь ли, оторвал себе фалду. Ему бы...» «Нет, не беспокойтесь, Сергей Сергеевич. Софья Петровна, сделайте одолжение». «Ему бы пришить».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 Вдруг губы отогнулись испуганно. Что это? Во все стороны прозвились красные, кипящие светочи, бьющиеся огни, льющиеся оленьи рога. Заветвились отовсюду, вылизываются. Древовидные, золотые, сквозные, повыкидывались из красного каминного жерла, кидаются на стены. Побежал, расширяясь, камин, превращался в каменный и темничный мешок где застыли, вдруг стали, вдруг замерли, все текучие светлости, пламена, темно-васильковые угарные газы и гребни. в прозрачном свете там строилась фигура, приподнятая под убегающий свод и сутула протянутая. Тянутся красные пятипалые руки, попаляющие прикосновением огней. — Что это? — Вот, — страдачески усмехнулся рот, — вот глаза василькового цвета, вот, светом стоящие волосы, облеченные в ярость огней, с искрой пригвожденными в воздухе широко раздвинутыми руками, с опрокинутыми в воздухе ладонями, ладонями, которые проткнуты. Крестовидно раскинутый Николай аполонович там страдает из светлости светов и указывает очами на красные ладонные язвы, а из разъятого неба льет ему росы прохладный ширококрылый архангел в раскаленную печь.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 Полувершковое пространство или стенка кареты отделяла Аполлона Аполлоновича от мятежной толпы. Кони храпели, а в стеклах кареты Аполлон Аполлонович видел все головы. Котелки, фуражки и, главное, маньчжурские шапки. Видел пару он на себя устремленных негодующих глаз. Видел он и разорванный рот оборванца. Поющий рот пели. Оборванец, увидавший Облеухова, что-то грубо кричал. — Выходи! Эй, видите, нет проезду! Голосу оборванца присоединились голоса оборванцев. Тогда Аполлон Аполлонович Облеухов во избежании неприятностей по принуждению толпы должен был приоткрыть каретная дверца. Оборванцы увидели вылезающего старика с дрожащей губой, придерживающего перчаткою край цилиндра. Аполлон Аполлонович видел перед собою орущие рты и высокая древка, отрываясь от деревянного древка по воздуху гребнями разрывались, трепались и рвались,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 и выбился в боковые пустые проспекты, откуда летели казаки. А уж казацкий отряд пролетел, опорожнилось место, виднелись спины мчащихся к полотнищу казаков и виднелась спина быстро бегущего старичка в высочайшем цилиндре. Пасеансик. На столе кипел самовар. С этажерки отбрасывал металлический глянец, совершенно новенький, совершенно чистенький самоварчик.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 заставляющий предполагать, что липанченко после ужина принялся за обычное препровождение вечера, благотворно влияющее на нервы. Но был потревожен. Неохотно он оторвался от карт. Произошел предположительный разговор, во время которого были, конечно, забыты стакан чаю, пасьянцы и все прочее. После же этого разговора липанченко и повернулся спиной, спиной к разговору.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 и водились в обилии в таком несносном обилии что несмотря на свет лампы его углушились тело и углу из щели буфета по временам вытарчивал усик от созерцания ползущего таракана был оторван лепанченко плаксивыми причитаниями своей спутницы жизни чайный поднос от себя отодвинула зоя захаровна с шумом так что лепанченко вздрогнул ну и что же это такое эй от чего же такое что такое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 Уж не то ли, как в душе его спутницы, отозвалось бы страшное признание это? Голова липанченки опустилась. Он сопел и глядел из-под лобья. Но позыв к правдивости оборвался, и самая правдивость упала в глухое душевное дно. Он принялся за пассианс. «Хм, да-да, на шестерку-пятерку. Где дама? Тут дама. И заложен валет». Вдруг он бросил на Зое Захаровну испытующий, подозревающий взгляд. Его короткие пальцы с золотистой шерстью перенесли стопочку карт. От стопочки карт к другой стопочке карт. но ну, и выдался пасянчик», — продолжал он сердито раскладывать ряды карт. Начисто протертую чашку Зоя Захаровна бережно понесла к этажерке, припадая на туфли. «Ну, от чего же сердиться?»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 то ему шах и мат. И он, помня все это, только посапывал носом. м да-да, тут свободное место. Делать нечего короля в свободное место. И не выдержал он. говорить что спрашивают? А вы думали нет? И приходят в отсутствие? Приходят, приходят. И пожимают плечами. Липонченко бросил карты. Ничего не выйдет. Позаложены двойки.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 Но она замолчала, потому что кресло пустело. Липонченко оттопывал по направлению к спальне, и рассеянно перебегала по картам она. Шаги Липонченко приближались. «Между нами тайн не было», — это она сказала себе. Тотчас же повернула голову к двери, к темноте, в глубине, и взволнованно заговорила она навстречу топотавшему шагу. «Вы же сами не предупредили меня, что и разговаривать-то нам с вами в сущности не о чем».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 Затянулись дымами всех поганейших атмосфер, темно-желтых, желто-шафрановых. Правда, двадцать пять лет — срок немалый, но все-таки поблекнуть так съежится. А под глазками двадцати пятилетия это оттянуло жировые тупые мешки. Двадцать пять лет — срок немалый. Но к чему этот выдавленный кадык из-под круглого подбородка? Розовый цвет лица ожелтился, промаслился, свял за заужасал серой бледностью трупа. Лоб зарос, и выросли уши. Ведь бывают же просто приличные старики. А ведь он не старик. что ты сделало время. Белокурый, розовый, двадцатилетний парижский студент, студент Лепенский, разбухая до бреда, превращался упорно в сорокапятилетнее, неприличное пауковое брюхо в Липонченко.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 «Перед тобою упаду я с разорванной жизнью. Вспомни меня, бедный я!» Ночь, проколотая искрометную точкою, совершалась светло. И подрагивала чуть заметная точечка у самого горизонта морского. Видно, близилась к Петербургу торговая шхуна. Из прокола ночного вызревал огонек, наливался светом, как созревающий колос, усатый лучами. Вот уж он превратился в широкое багровое око,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 За ней рванулось черное суковатое очертание, складываясь на песчаном берегу в то самое странное целое, которое могло выдавить из себя чудовищные, невыразимые смыслы, несуществующие нигде. Черноватенькая фигурка ударилась грудью в решетку какого-то садика, перелезла через забор и теперь беззвучно скользила, цепляясь ногами оросянистые травы, к той серенькой дачке, где она была так недавно,